Третье. Здравствуй, милая Юленька. Подскажи, как научиться правильно планировать свой день? Как бороться с ленью и стать более организованной, собранной? Сколько раз я давала себе зарок, писала план, и всё, наступал следующий день, и всё шло по-прежнему. Я не могу себя заставить заниматься фитнесом. Постоянно находятся какие-то отговорки: то денег нет на фитнес-клуб, то график неудачный мне поставят. Я в контактном центре МТС тружусь. Он работает круглосуточно, поэтому графики могут быть самые разнообразные, и тебя особо не спрашивают, как тебе удобно. Потом я решила заниматься дома. Здесь опять отговорки: то я рано встаю, то я поздно пришла, то я голодная, а на полный желудок не позанимаешься. Забросила немецкий, которым раньше увлекалась, ну и много чего. Каждый день даю себе зарок, что начну заниматься немецким, фитнесом, допишу свой роман, похудею, стану более собранной, и ничего не могу с собой поделать. Юленька, дай, пожалуйста, совет, как себя изменить. Я буду брать с тебя пример и попробую стать более собранной. Тем более сейчас я пока не работаю, и у меня куча свободного времени. Юля, расскажи, пожалуйста, каким фитнесом и как часто занимаешься, и соблюдаешь ли ты какие-то диеты? Светлана, Новосибирск. Светланочка, скажу честно, у меня у самой с планированием времени просто беда. Не умею я всё делать по графику. У меня даже ежедневники вести не получается. Я ничего не успеваю и сетую на то, что в сутках всего 24 часа. Что касается фитнеса, просто я вбила себе в голову, что фитнес это что-то типа религии. Это святое, пропускать нельзя. Строго придерживаюсь этого правила. Чтобы похудеть, призывала на помощь не самый этичный метод. Повесила на холодильник фотографию родственницы. Я не видела её много лет, но помню её тонкой и звонкой. Очень хорошо действует не только на меня, но и на домашних. Пудже, чем открыть холодильник, все долго стоят над фотографией и думают, как не поправиться. Главное не начинать свою жизнь с понедельника, а жить прямо с сегодняшнего дня. Светлана, я считаю, что в этом плане изменить себя невозможно. Важно призвать самодисциплину. Это ценное качество. С дисциплиной всё получится. Я занимаюсь с инструктором 2-3 раза в неделю. Качаюсь на тренажёрах, очень их люблю. Иногда плаваю в бассейне, парюсь. Обожаю бани и массажи, диеты не соблюдаю. Просто стараюсь не есть вечером, а так особо ни в чём себя не ограничиваю. Хорошо худею от влюблённости. Любящий тебя автор Юлия Шилова.